Глава сорок девятая. Сегодняшняя жизнь не такая, как была раньше. Раньше было лучше и гораздо спокойнее. Был Максим, но не только поэтому. Тогда и тётя Тифен, и дядя Сильвен дружили с папой и мамой. Это было здорово, потому что, когда они вчетвером веселились, они обращали на нас меньше внимания. На меня и на Максима. Это не значит, что мы могли вытворять, что захотим. Но мы были уверены, что они нас не застукают. А однажды мы напердели в подушке моим папе и маме. Вот была умора. Наши родители сидели внизу и думали, что мы спокойно играем у меня в комнате. А мы были в спальне у папы и мамы. Сначала мы возились на их широкой кровати, там много места, и нет риска свалиться на пол. И тут Максим громко пёрднул. Мы до того хохотали, что у меня заболел живот, и я тоже испортил воздух. Я сидел на кровати, и мне пришлось приподнять попу, чтобы звук был слышен. Максим смеялся до слез, А когда успокоился, то разъяснил, что самым смешным было то, что я напердел, подушку моего папы. Когда до меня дошло, я еще больше развеселился. И точно, представить себе папину голову на этой подушке было очень смешно. Мы хохотали, как сумасшедшие. И Максим взял подушку моей мамы и тоже в нее напердел. А потом у нас в попах все кончилось. Да к тому же нас позвали ужинать. Но мы все смеялись и не могли остановиться. Как увидели головы моих родителей, которые допытывались, «С чего мы так веселимся?» то просто упали со смеху. А тетя Тифен и дядя Сильвен сказали, что мы два дурачка и сами хохотали, не зная почему. Да, раньше жизнь была лучше. А сейчас совсем не та. Мама больше не шутит. Они с папой все время ссорятся. И с тетей Тифен ссорятся. Только еще хуже. Мама вообще не хочет ее видеть. Больше никто не шутит. Зато все следят за каждым моим шагом. Все задают мне вопросы и за мной наблюдают. А меня это нервирует. К тому же я все время один. И иногда я думаю, вот Максиму, по крайней мере, не приходится этого терпеть. Сначала я себе говорил, что уйти из дома было бы свинством. Но теперь говорю, что уйти может быть и лучше. Ну, ненадолго, а пока мама и тетя Тифен не померятся. Может, если я уйду на день-другой, они все-таки договорятся, потому что я знаю, они ссорятся из-за меня. Мама сердится на тетю Тифен, потому что думает, что я заболел из-за нее. Но я-то знаю, что совсем нет. Я заболел из-за того, что съел немного той желтой сахарной пудры. Знаю, что нельзя было ее есть. Но я действительно подумал, что это такой сахар, а я его обожаю. Он называется «сахар-сырец». В кухне никого не было, чтобы за мной следить, и я зачерпнул полную горсть. Правда, потом я почти все выплюнул, потому что вкус был противный, но немножко все таки проглотил. Вот почему я заболел. И тётя Тифен тут ни при чём. Вот я и решил уйти из дома. На денек, может, на два. А когда я вернулся, то мне все стали друзьями. И все снова стало как раньше. Правда, без Максима, да. Но все-таки как раньше.